«Можете себе представить?» Услышала Эйлин голос костлявой горничной. «Как я удивилась, когда узнала, кто меня нанимает. Когда мне хозяева сказали, я своим ушам не поверила. Да ведь наша-то мисс Флоренс бегала к нему на свидание, почитая три раза на неделю. Просто в толк не возьму, как это ее маменька все проморгала». «Да», — вздохнула вторая, «уже-то бабник так бабник». При этом она выразительно всплеснула руками, чего Эйлин, разумеется, не могла видеть. «Сюда тоже бегала одна девчонка. Она живет на нашей улице. Хейгинин по фамилии. Отец у нее издает газету. У них очень красивый дом в двух шагах отсюда. Последнее время, правда, она что-то к нам не захаживает. А то я сколько раз видела, как он целовался с ней в этой самой комнате». «Быть того не может, чтобы миссис Каупер вот ничего не знала, никогда этому не поверю. Мне рассказывали, как она однажды налетела на одну дамочку, с которой гулял ее муженек. Говорят, тут ужас, что было, когда она в нее вцепилась, и обе въезжали на весь дом, как зарезанные. Да уж, мужчины все под лицей, когда женщин дойдет. Легкий шорох заставил сплетниц отскочить друг от друга, Но Эйлин и так уже слышала достаточно. Что же, что ей теперь делать? Опять новые связи, новые женщины, о которых она и не подозревала. Мисс Флоренс, это, конечно, Флоренс Кокрейн, ведь долговязая горничная работала раньше у Кокрейнов. И еще Сесили Хейгинин. Подумать только... Дочь издателя Хейгенина, одного из их лучших друзей. И Фрэнк целовал ее здесь. Неужели этому конца не будет? Его вероломству, его изменам. Эйлин вернулась в спальню вне себя от ярости и горя. Мысли ее путались. Что же ей делать? Оставить Фрэнка? Сказать ему в лицо все, что она о нем думает? Следить за ним? Нанять еще сыщиков? К чему? К чему? Она уже нанимала сыщиков однажды. Разве это помешало Фрэнку завести роман со Стефани Плейта? Ничуть. Разве это может помешать новым увлечениям? Конечно, нет». Как видно, ее совместная жизнь с Фрэнком приходит к концу, неотвратимому, горестному концу. Долго ведь так продолжаться не может. Вероятно, она была не права, когда разлучила его с миссис Каупервуд. Но ведь Лилиан совсем не пара Каупервуду. За что же такая страшная расплата? Будь Эйлин суеверна или религиозна, читая она Библию, чего она, разумеется, не делала, ей сейчас вспомнилось бы, вероятно, одно из самых фаталистических утверждений Нового Завета. «Какою мерой мерите, такое же отмерится и вам». Неукротимое влечение Каупервуда к прекрасному полу и в самом деле не могло не привести к плачевным последствиям. После разрыва со Стефани Плейта Каупервуд, как говорится, пустился во все тяжкие. И в числе его многочисленных жертв оказались сначала Сесили Хейгинин, очаровательная дочка издателя Хейгенина, весьма достойного человека, искренне расположенного Каупервуду и служившего ему опорой в газетном мире, а затем и дочь Эймара Кокрейна. Впрочем, нельзя не заметить, что во всех своих любовных приключениях Каупервуд являлся не только соблазнителем, но и жертвой соблазна. Его сближение с Сесили Хейгенин произошло очень просто. Будучи приятелем ее отца и частым гостем в их доме, Каупервуд в один прекрасный день обнаружил, что молодая девушка весьма чувствительна к его чарам. Сесили в ту пору исполнилось 20 лет. Пышная, белокожая, светловолосая и голубоглазая, она отличалась жизнерадостным нравом и, несмотря на свою кукольную внешность, довольно живым умом. Каупервуду нравилось шутить и забавляться с ней. Он привык играть с Сесили, когда та была еще ребенком, школьницей. Игры и шутливые поддразнивания продолжались и потом, когда Сесили уже училась в колледже, и приезжала домой на каникулы. Теперь она жила дома, и Каупервуд видел ее значительно чаще, почти всякий раз, когда заходил к ее отцу, чтобы обсудить с ним, как лучше преподнести публике ту или иную из своих очередных махинаций. Как-то вечером Хейгинин отлучился из дома по делам, связанным с концессиями Каупервуда, и тот оказался наедине с Сесили. Произошел обмен улыбками, многозначительными взглядами, и Сесили в ответ на какую-то шутку Каупервуда игриво замахнулась на него книгой. Каупервуд схватил девушку за руки и сжал их ласково, но крепко. — Пустите, вам все равно со мной не справиться, — храбро сказала Сесили. — Посмотрим, — отвечал Каупервуд.